Глава 4. Шаровая молния. Что я знал про шаровые молнии? Во-первых, современная наука про них толком ничего не знала, так до конца и не объяснив причину их появления. Во-вторых, они очень лёгкие и перемещаются даже после лёгкого дуновения ветра. В-третьих, известны случаи, когда шаровые молнии залетали прямо в квартиры, проходя каким-то образом сквозь окна или даже стены. Вряд ли эти молнии имеют потустороннюю природу. Это самое обычное природное явление. Они не проходят сквозь стены, а скорее просачиваются вместе со сквозняком через микротрещины, которые люди обычно не замечают. В такие молнии ни в коем случае нельзя кидать предметы, и уж тем более пытаться погладить, иначе она может взорваться. Лучше всего оставаться на одном месте, а в идеале постараться открыть форточку. Из-за сквозняка молния с высокой вероятностью вылетит наружу. К сожалению, форточки у меня под рукой не было. Не долетев до нас пары метров, шар снова остановился, задумчиво покачиваясь из стороны в сторону. Я ощутил, как по моей спине стекает несколько капель пота. На наших глазах молния медленно погрузилась под землю, пройдя сквозь камень. Несколько искр вылетели из оранжевого пятна, которое ещё некоторое время просматривалось на серой твёрдой поверхности, но потом оно исчезло. Мы с Аманитой дружно выдохнули. Это страшная штука ведь исчезла навсегда, просочилась через трещины глубоко под землю и где-то там растворилась среди залежей металлов. Аманита сделала осторожный шаг в буг. Словно прочитав наши мысли, из-под земли начали вылетать искры, словно камень прошёл о круглый оранжевый очаг шара. Вернувшаяся шаровая молния как будто говорила нам: "Привет, ребята, как дела? Не скучали без меня?" Мы с Аманитой снова замерли, не зная, чего ожидать от жуткого явления. Шаровая молния некоторое время посверкала на поверхности земли, разбрасывая в стороны искры, после чего снова провалилась куда-то глубоко в недра. А если точнее, просочилась сквозь трещины. Больше она не появлялась. Нам повезло. В общем, магическое приблюдоморное миро вела себя как капризная избалованная женщина. Иногда шаровые молнии жахали как надо, а иногда слали всех лесом и сваливали в закат. С высокой вероятностью это могло произойти, если цель находилась далеко от стрелка, и молния теряла начальный импульс. После этого она могла улететь куда угодно под воздействием воздушных потоков. Мощная штука, но ненадёжная. Аманиты и я бежали дальше по пустоши, а наёмники и их лидер Морнемир рыскали где-то позади нас. У меня всё ещё звенело в ушах от выстрелов, и нам с демоницей приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Изредка я слышал приглушённые крики солдат позади нас, но слова разобрать не мог из-за резкого, непрерывного гула в ушах. Я достал компас. Судя по направлению стрелки, амонита вела меня дальше на юг, в сторону границы сумрака. Вряд ли преследователи ожидают, что мы пойдём сюда. С другой стороны, в сумраке обитают всякие нехорошие твари, и дикие племена, но выбора особого не было. Мы обогнули большое нагромождение валунов. Кажется, здесь много лет назад случился крупный обвал. На другой стороне завала среди обломков мы обнаружили вход в пещеру, который я видел впервые. Пройдя через пещеру, мы попали в самую запутанную сеть тоннелей, с которыми я когда-либо сталкивался в подземелье. Она как будто состояла из непрерывных изгибов и поворотов. Однако амонита уверенно двигалась по ним и, казалось, знала, куда идёт. Её ягодицы, обтянутые чёрной кожей, ритмично двигались в такт шагам, повышая мою мотивацию, скорость и выносливость. Тем не менее, мои силы были не безграничны. После долгого бега сердце начало отчаянно колотиться о рёбра, каждый вздох давался с большим трудом, чуть ли не разрывая мои лёгкие. Амонита тоже тяжело дышала. Её шаг начал замедляться. В конце концов мы свернули в маленькую закрытую пещеру, где уже спокойно отдышались. Звон в моих ушах начал стихать. Оглядев маленькую пещеру, я увидел штабель ящиков в одном углу и небольшой журчащий родник в другом. Вода вырывалась между камней в стене и утекала в трещины на полу. Передохнём пару минут, партнёр. Аманита рухнула на колени у источника, сложила ладони лодочкой и набрала из источника пригоршню воды. Я опустился на колени рядом с ней, достал свою бутылку и снова наполнил её чистой прохладной водой. Где мы? Спросил я, как можно тише. Всё ещё непонятно, говорю я, громко или тихо. Слух по-прежнему страдал после выстрелов. Это тайная пещера контрабандистов, ответила Амонита. Её голос в моих ушах по-прежнему звучал сильно приглушённо. Я с ними знакома. Они торгуют всяким интересным, запрещённым с Сумраком и с Грибоградом. Славные ребята. Главное, спиной к ним не поворачиваться. Наемники нас здесь не найдут. Не люди Марнамира, не знают этих тоннелей. Но есть шанс, что они натолкнутся на нас случайно. Так что расслабляться не стоит. Некоторые из крыланов могут знать о контрабандистах, но я думаю, что они слишком напуганы твоим громовым капвём. Я бы на их месте послала на в трольскую жопу и забилась в самую тёмную пещеру. Ну да. Я кучу их воинов перестрелял. Тут бы любой испугался. Ага. Ты просто монстр, партнёр. Бог войны, воплоти, мать твою. Аманита, напившись с восхищением в глазах, потрясла меня за плечи. Я сколько раз уже попрощалась с жизнью, думала нам каюк, но ты просто такой бах-бах-бах-бахнах. Аманита начала стрелять из пальцев, подражая моей манере стрельбы. Мягкая, подбрившая журагниля. Я до сих пор в шоке. Ты прямо как древний король Подземелья. Тот, говорят, тоже был лютый воин и косил врагов пачками. Спасибо. Я улыбнулся ей и сделал глоток воды. Значит, и дальше буду продолжать в том же духе. «Продолжай обязательно. Аманита поковыряла пальцем в ухе. Ради такого зрелища мои уши согласны потерпеть. Мне любой ценой надо добраться до железной двери с рунами до того, как Морнный мир снова нас найдет. Мы смогли уйти от него и получили шанс проскочить незамеченными. Осталось лишь не профукать свою удачу. "Я искренне удивлена, что наёмники не разбежались как руслевые курицы", продолжила демоница. "Ты так легко их убивал? Похоже, правду говорят про Морнемира. Он знатно выдрессировал своих подсосов, его они боятся больше, чем смерти". "Ну, раз этот Морнемир такой жуткий, тогда не будем терять времени", сказал я, вставая и убирая флягу. "Пойдём дальше. Мне нужно добраться до западной части леса в пещере с извилистым лесом. И чем быстрее, тем лучше" пока мирный мир и его ищейки не выследили нас. Выйдя из пещеры контрабандистов, мы осторожно двинулись дальше по извилистым тоннелям, высматривая наёмников и их слуг крыланов. А зачем тебе в западной части Звелистого леса? спросила Аманита через пару минут. Там скрытый проход, неопределённо сказал я. Через него я и попал в ваше подземелье. Ого, она подняла тонкую тёмную бровь, но я не стал развивать тему и только кивнул. В пещере извилистого леса я видел десятки пещер и тоннелей, так что даже если амонита задумает недоброе, мой ответ слишком расплывчатый и не конкретный. Кроме того, краснокожая демоница сражалась рядом со мной бок о бок, рисковала жизнью, хотя могла в любой момент убежать и спастись, или вообще ударить в спину и предать меня наёмникам, чтобы получить награду, но ничего из этого не произошло. Я чувствовал, что могу ей доверять, и тем не менее, Было В облике женщины демона что-то дикое и нечеловечески жуткое. Её жёлтые глаза с вертикальным зрачком напоминали мне глаза зверя. Большинство людей, с которыми мы встретились в Грибограде, не очень хорошо относились к девушке, поэтому я всё ещё сомневался насчёт неё. В облике Мэй тоже присутствовало что-то нечеловеческое, но совсем чуть-чуть, этакая приятная разнящая перчинка. В маните же нечеловеческого было намного больше. Небольшие кожистые крылья за спиной, красная кожа, рога на голове, демонический облик, как бы намекал, что ей не стоит доверять, даже если очень хочется. Или, может быть, дело просто в стереотипах и подсознательном страхе перед неведомым. У меня создавалось впечатление, что разные народы в подземелье, хотя и уживались вместе, не слишком доверяли друг другу. И демоны, похоже, были одними из самых презираемых. Сильнее, чем демонов не любили разве что крыланов, но последние были реально отморозками, из-за привычки красть детей и пить их кровь. А чем таким провинился народ демонов, я пока не понял. Мы самая милая и добрая девушка, которую я когда-либо встречал, а её брат Моналис, больной ублюдок, одержимый желанием обладать родной сестрой. Морный мир, даром что эльф, безжалостный убийца, внушающий страх всем вокруг себя. Гугар, хозяин таверны, ничем не похож на жестоких орков-людоедов, которых я прикончил. Вполне нормальный мужик. Если бы не он, нас бы взяли спящими. Думаю, личный опыт всё-таки важнее. Я буду верить Иваните, несмотря на её демоническую внешность. Тем более я уже выяснил, что демоны в подземелье — это не злые сущности, а просто отдельная раса. Через какое-то время новые тоннели, по которым мы шли, показались мне знакомыми. Фамонита сказала, что до Извилистого леса уже совсем недалеко. Я глянул на карту в телефоне и понял, что мы недалеко от разгромленного лагеря орков-людоедов. И правда, отсюда до Грибного леса уже рукой подать, а там через пару часов ходьбы на север дойдём и до Извилистого леса, а до Железной рунической двери оттуда совсем близко. Поняв, где мы находимся, я немного успокоился. Адреналин всё ещё бурляще в моих венах чутко сбавил обороты. Тем не менее, до поверхности было ещё далеко. И за нами по-прежнему охотилась группа кровожадных наёмников и крыланов. Краем глаза я отметил, что Амонита бросила странный взгляд на телефон в моих руках, однако вслух ничего не сказала. Ничего общего с изумлённой реакцией Эми. Димоницу после огнестрела уже ничем не удивить? Если мы будем держаться этих тоннелей, сказала Амонита, пока мы шли, сможем проскользнуть мимо морны мира. Главное не попасться разбойникам, которые живут в этих пещерах. Разного лихого люда здесь пруд пруди Хорошо, сказал я. Мы осторожно двигались по узкому уступу, который находился над широкой расщелиной в полу. Её дно скрывалось во мраке. Мы крепко вжимались спинами в шершавые каменные стены, из-под ног периодически выскальзывали камешки и летели вниз. Я доверяю тебе, Амонита. Веди нас. Амонита бросила на меня странный взгляд. На её красивом и одновременно порочном лице отразилось удивление. Как будто ей никто никогда не говорил, я доверяю тебе, Амонита. Внезапно что-то хрустнуло под подступню девушки. Большой кусок камня отделился от стены. Я успел увидеть испуганно недоумевающее лицо Амониты, а спустя секунду она уже летела вниз, во мрак.